Лекция 40. -я. Приватизация сущность рыночной трансформации российской экономики. Страница с 536 по 552. -ю. 41. Общая характеристика приватизационной экономической реформы. Страница 537. -я. 42. Основные концепции приватизации. Страница 539. -я. 43. Экономическое содержание приватизации. Страница 540. -я. 44. Проводительная. Плюсы и минусы приватизации. Страница 543. 45. Реальные проблемы приватизации. Страница 546. 46. Перспективы приватизации. Страница 550. Экономическая реформа в России: структурная, институциональная, ценовая, финансовая. Проводится в каждой сфере, как бы в разных временных потоках, с разной скоростью и интенсивностью. Приватизация государственного и муниципального имущества. Сердцевина экономической реформы проходила наиболее быстро, последовательно и стала, наряду с либерализацией цен, самым ощутимым проявлением изменений в экономике. Анализ теории и практики приватационного процесса занимает все более важное место в отечественной экономической науке. Это обусловлено тремя причинами. Во-первых, необходимостью осмысления происходящих в экономике различных стран изменений при переходе от административно-командной к рыночной экономике. Во-вторых, постоянным вниманием российских исследователей к проблемам развития отношений собственности. В-третьих, использованием карты приватизации в острой политической полемике и вовлечением всего населения в процесс обсуждения ухода и результатов. В теории приватизации и обобщении ее практики сохраняется множество дискуссионных и нерешенных проблем как методологического, так и прикладного характера. Более того, в условиях перехода России к рыночной экономике Появляются новые моменты, имеющие важное значение для дальнейшего свертывания приватизационного процесса. Следует иметь в виду, что до сих пор по-разному трактуется даже само понятие приватизации, его соотношение к категориям, частная собственность, разгосударствление, особенно острые дискуссии о месте приватизации в экономической реформе. Страница 537-я об очередности или одновременности приватизации, либерализации цен и структурной перестройки. о целях приватизации, наконец, осуществляется сочетание экономической эффективности и социальной справедливости, платности бесплатности в используемых моделях приватизации. Самостоятельными проблемами остаются критерии выбора способа приватизации, определение ее приоритетов и темпов. Завершение начального этапа приватизации в России, так называемой чековой приватизации, требует оценки его итогов и выявления особенностей. Переход к новому инвестиционно-денежному этапу приватизации нуждается в прогнозе постприватизационного развития предприятий.